Когда часы на колокольне собора святого Павла пробили полночь, какой-то человек вступил в предместье соусворка. Это был Гуинплен. Приближаясь к знакомым местам, он уже не шел, а бежал. Ни одного огонька. Он огляделся вокруг. Жуткая картина. На ярмарочной площади Не было ни одного балаганчика, ни единой повозки. Зловещая пустота. Все исчезло. Что случилось? Неужели во время его отсутствия куда-то рухнула вся его прежняя жизнь? Обойдя площадь, Гуинплен увидел, что и харчевня была заколочена, Он направился к Темзе. Подойдя к набережной, он облокотился на парапет и долго стоял без движения. Что приковало его внимание? Вода? Нет. Мрак. Но не тот, который его окружал, а тот, который окутывал его душу. Всё было потеряно. Всё исчезло. Голова его медленно опускалась, словно кто-то тянул его в бездну. Он низко склонился над чёрной водой, готовый упасть. И в этот момент он почувствовал, как кто-то лижет его руку. Он вздрогнул и обернулся. Сзади него стоял гомо «Волк, это ты!» Волк начал спускаться по узкой тропинке к реке. Гуинплен последовал за ним. Он привел его к палубе шхуной, в эту ночь отплывавшей в Голландию. Вступив на палубу, Гуинплен увидел знакомый возок. За возком был виден край тюфика, на котором, очевидно, кто-то лежал. Послышался голос Урса. Гуинплен затаил дыхание и притаился за возком. Шуна сняла с якоря, темные очертания Лондона уходили, расплываясь в предутреннем тумане. Если бы можно было так же легко расстаться с горем, как расстаешься с городом. Спи, дитя мое. О, да она уже спит. Вдруг Куинплен услышал голос неизъяснимо нежный, Голос Деи, всё, что испытал до сих пор Гуинплен, было ничто в сравнении с тем, что он испытывал в эту минуту. Он хорошо сделал, что ушёл. Теперь за мной очередь. Гуинплена нет. Вот когда я почувствовала, что я слепа. Я не знала, что такое ночь. Теперь я знаю. Ночь – это разлука. Если он не вернётся, я должна умереть. Покойники не возвращаются. Гуинплен вздрогнул и заглянул в фургон. Дея стояла, выпрямившись во весь рост в длинном доверху застёгнутом платье. Лицо её было невыразимо прекрасно. Ур стоял спиной к Гуинплену, он испуганно поднял руки. «Дитя моё, умоляю тебя, Ляк, о боже мой, она бредит. Теперь малейшее потрясение может убить её». Гуинплен незаметно проскользнул внутрь воска, надел свой костюм человека, который смеётся, и снова притаился. Дея, еле шевеля губами, продолжала что-то шептать. Но постепенно шепот перешел в знакомый напев, с которым она много раз обращалась к Гуинплену. Ночь, уходи, заря поет. Она протянула руки, как бы ища точку опоры. В этот момент Гуинплен неожиданно очутился рядом с окаменевшим от ужаса Урсом и опустился перед Дей на колени. Гуинплен! Ее бледное лицо засияло, как звезда. Она пошатнулась. Гуинплен успел подхватить её на руки. Это ты. Да, это я. Это я, Гуинплен. Я жив, я твой. Теперь уже никто не в силах нас разлучить. Я опять рядом с тобою, я И теперь навсегда. Кто со мной? Мне трудно дышать. Но это ничего. Это от радости. Это хорошо. Я сражена твоим появлением, мой гуенпленд. Я сражена внезапным счастьем. Что может быть прекраснее мгновения, когда всё небо нисходит не к нам в сердце? Без тебя я чувствую, что я умираю. Ты возвратил меня к жизни. Точно раскрылась тяжёлая завеса, и я чувствую, как в грудь мою хлынула жизнь. Кипучая жизнь, полная волненья и счастья! Как замечательна эта жизнь, которую ты пробудил во мне! Она до того чудесна, что даже причиняет мне боль. Словно душа моя ширится, и тесно ей в теле это полнота жизни, это блаженство охватывает меня всю, всё пронизывает во мне. У меня точно выросли крылья. Я чувствую, как крепнут они. Мне страшно, но я счастлива. Ты воскреси у меня, Гуинплен. Она побледнела и упала без сил. я Ничего, я люблю тебя, Гуинплен. Мне трудно дышать, я умираю. Мой Гуинплен! Я в этом не виновата. Ты будешь помнить обо мне? А -а -а! Удержите меня! Приходи ко мне как можно скорее. Не оставляй меня слишком долго одну. Там, наверху, Только небо! Рай был здесь, на земле. Мой милый, Мой любимый гунь. Одно мгновение, Она, казалось, уже не дышала. Но она поднялась, глаза её вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка. – Свет! Я вижу! И, упав навзничь, она вся вытянулась и застыла. Гуинплен был страшен, выпрямившись во весь рост, высоко подняв голову, он уставился в беспредельный мрак ночи и медленно направился к краю палубы. Иду! Перед ним зияла чёрная бездонная пустота. Я иду к тебе, Дея! Он сделал последний шаг и упал. Никто ничего не видел и не слышал. Когда старый Урс пришёл в себя, Он не нашел уже Гуимплена. Шхуна, покачиваясь, вошла в океан. Вдали в предутреннем тумане Терялись и исчезали Серые очертания берега. Гомо стоял на борту глядя в темноту океана волк жалобно вы